Юным Блейком разрешили обедать вместе. Белль поискала брата во дворе и в конце концов обнаружила его подкрытой галереей среди новых одноклассников. Со стороны можно было подумать, что Уоррен с ними знакомится. На самом деле он их допрашивал. «Я хочу есть», — сказала она. Он пошел следом за сестрой к столу, где их ждали две тарелки с нарезанными овощами. Столовая во всем походила на столовую в Кань, и не вызвала у них ни слова комментария. «Мы не так далеко от дома», — сказал он. «Можно возвращаться, обедать к себе». «Хм, смотреть, как мама ныряет головы в холодильник и ломает голову, что нам дать пожрать, а папа в пижаме сидит у телевизора. Вот уж спасибо, не хочу». Уоррен начал есть с того, что любил больше всего, с огурцов, а Бэль с того, что любила меньше всего, со свеклы. Она заметила синяк на его надбровной дуге. «Что это у тебя над глазом?» «Да так, ничего. Хотел показать класс на баскетбольной площадке. Как тебя, одноклассники?» «Девчонки вроде ничего. Насчет парней не знаю. Мне надо было представиться, и я...» Продолжение ворон уже не слышал. Опять погрузившись в прикидки, которыми он занимался безостановочно с того момента, как на него напали. Он опрашивал и сопоставлял данные не о своих хилых обидчиках, а о других обо всех, кого можно использовать, чтобы обратить охотника в дичь, палача в жертву, как на его глазах и до него делали многие, дяди, двоюродные братья, у его родни это было в крови. Все оставшееся утро он задавал невинные вопросы про тех и про этих, а кто вот тот, а как зовут того, а кто кому брат. Потом он сумел с некоторыми познакомиться, из-подваль добывая у них ответы. Он даже кое-что себе пометил, чтобы запомнить все элементы уравнения. Мало-помалу причудливые детали стали складываться в определенную схему, понятную ему и только ему. У хромова отец-механик работает в гараже у отца того парня из третьего Си, которого вот-вот выпрут из школы. Капитан команды по баскетболу готов на все, лишь бы стать первым по математике. Он вводится с тем дылдой из 2 А-3, который влюблен в классную старосту. Классная староста – лучшая подружка сестры того ублюдка, что стащил у меня десятку, а его подпевала жутко боится учителя по труду, который женат на дочке начальника контора, где работает его отец. Четверо из 10 Б всегда шляются вместе – В конце года они ставят спектакль, и им нужно звуковое оборудование. Оно есть у того, который хромает, а самый маленький силен в математике, и при этом ненавидит того высокого мудака, который меня бил. У задачки нашлось решение, по крайней мере в его логической системе, еще до подачи десерта. Белль все это время говорила с ним по душам.